ирен Софи. Измена. Дать шанс, дракон. Пролог. Гордея Иванова. Горы. Как сказал великий бард лучше гор могут быть только горы. Наконец, моя мечта попасть сюда исполнилась. Величественный Кавказ. Склоны, покрытые живописной зеленью крон сказочное ущелье и спрятанные пещеры. Есть возможность поразмышлять о жизни наедине с природой. Карабкаясь вверх, я поправила лямку рюкзака. Аккуратно нащупывала стопой выпуклости. Воспоминания заполнили голову.